Глава 45. Статус, приказал Хаджар. Нейросеть тут же откликнулась, и перед взором Хаджара появилась строка. Почти совсем такая, как если бы он надел очки дополненной реальности. Но, увы, вряд ли местные ученые могли соорудить нечто подобное. Впрочем, им хватало и таинственных заклинаний, о которых принц так еще ничего и не выяснил. Имя – Хаджар. Уровень развития – телесные реки – 11. Сила – 1,8. Ловкость – 2,1. Телосложение – 1,85. Очки энергии – 2,9. Да, благодаря помощи лекаря и Дагара. Хаджар в очередной раз смог продемонстрировать устрашающий результат. Если за три недели тренировок он смог шагнуть на четыре ступени, то всего за неделю на целых шесть. Это было возможно лишь потому, что и Дагар, и лекарь едва ли не кредитную линию для него открыли. Столько разнообразных зелий, порошков и трав, сколько он у них занял, Скорее всего, всю премию за битву с кочевниками ему придется потратить на уплату долгов. Да и все равно не хватит. Ну и что-то подсказывало Хаджару, что в данном прогрессе было как-то замешано пьющееся у него в груди сердце. Довольно странное сердце, даже слишком странное. Хаджар не чувствовал особой разницы между собой шестилетним и собой уже почти двадцатилетним. Хотя, если верить нейросети, его возраст не превышал трех месяцев. Именно столько прошло с того времени, как погиб Травис, давая новую жизнь маленькому человеку. И в то же время такие показатели не могли позволить хаджаров взваливать на плечи седьмое бревно. А именно это он втихую для проверки сделал сегодняшним утром. Даже Дагар, с его стадии формирования, и безумно мускулистым и сильным телом, не мог поднять больше шести. Да и то шестое выбивало из него под конец дня весь дух. «Анализ данных», — приказал Хаджар. Но, как и во все прошлые попытки, нейросеть ответила просто «Данные проанализированы. Системных сбоев — ноль. Ошибок при расчетах — ноль». «Бесполезная железка». «Процедил Хаджар. Он все еще не мог понять, как на него влияет сердце дракона. Почему цифры говорили одно, а на деле все обстояло совсем иначе?» «К черту!» — отмахнулся Хаджар. Он накинул свои местами заплатанные и подшитые одежды и, поместив меч за спину для удобства бега, вышел из шатра». Наверное, он был единственным из офицеров, кто выглядел даже беднее новеньких рядовых. Все жалование уходило на покупку различных препаратов, без которых он бы не смог достичь такой скорости прогресса. Нет, можно было обойтись и каким-то минимумом, но тогда бы одиннадцатая предпоследняя ступень телесных рек ждала бы его лишь через год, а у хаджара не было и суток не то что года. И именно за эти сутки он должен был совершить невозможное — прорваться на уровень формирования. Только так он сможет выйти из боя с Колином-победителем и доказать свой потенциал. Лишь после этого, даже захоти папаша-адъютанта что-то сделать, то кроме топоров ничего не сможет. Хаджара прикроет его заработанный его же руками статус особенно если сработает подсказка нейросети по поводу дождей. Тогда стоит только солдатам узнать, благодаря кому их не отправили в самоубийственную мясорубку и... Что ж, здесь не нужно быть гением, чтобы понять, что будет. Старший офицер, сэр, позвал Хаджар, стоя у шатра начальства. Из-за не самой плотной ткани доносились явно сдерживаемые стоны, потом чертыхание, и, наконец, из-за полога высунулась красная, покрытая испаренной голова Дагара. — Чего надо, помощник? — Разрешите уйти на охоту? Дагар опять чертыхнулся. — Сегодня последний день и ночь перед маршем. Все офицеры и рядовые уже давно предаются плотским утехам, а ты в лес собрался? — Да, разрешите. — Идите, офицер Хаджар! «В лес!» Дагар явно собирался сказать что-то другое, но вовремя остановился. Не задерживаясь, он вернулся обратно в шатер, откуда вновь потянулись сладкие стоны. Проходя мимо палатки Неро, Хаджар предусмотрительно зажал уши руками. В отличие от шатров, место в палатке было сгулькин нос, так что пусть Хаджар ничего и не слышал, но вот силуэты минимум трех человек видел да и тряслось сооружение весьма заметно мысленно Хаджар тоже наверное был бы весьма не прочь отправиться в центр лагеря и забрать оттуда приехавших бабочек для них сегодня был настоящий аншлаг перед отходом на марш большинство солдат женатых или нет всегда приводили в палатку работниц борделей для кого то Для многих это был последний раз в их жизни, так что они не скупились и отрабатывали так, будто больше никогда не коснутся женского тела. По шепоткам девушек чистого луга Хаджар знал, что и сами работницы всегда ждали этого дня. Говорили, что ни один мужчина так их не любит, как уходящий в бой солдат. Но Хаджара в этот день ждало совсем иное приключение. До сотни очков чести, учитывая награду, на самом же деле плату за то золото, с которым расстался Хаджар, оставалось всего три десятка. А с этой сотней он сможет скопировать в базу данных нейросети свиток медитации. Именно благодаря ему удастся за короткий срок пробиться на следующую стадию. Так что Хаджар собирался хорошенько поохотиться в лесу. И если повезет, он даже найдет способ, как загубить какого-нибудь слабого вожака. За него ему дадут сразу десятку. Правда, сделать это будет практически невозможно. По крайней мере... «Хадж, погоди!» Следом за ним, на ходу застегивая перевесь и натягивая на ноги сапоги, бежал Неро В одиночку. Хаджар повернулся и удивленно посмотрел на приятеля из палатки которого высунулось два симпатичных, но расстроенных женских лица. «Слушай, у меня много дел», — Хаджар посмотрел на солнце, то уже начинало подниматься из-за горизонта, а времени совсем мало, и уж тем более его нет на группах «Я с тобой пойду», перебил Неро, приглаживая волосы и поправляя меч. На этот раз Хаджар действительно был удивлен, неподдельно. «Ты совсем не обязан. К тому же...» «К тому же...» — опять перебил Неру. «Девушек в этом мире, как песчинок на пляже. А такой приятель, как ты, у меня один. Не хочу, чтобы в бою мне спину прикрывал какой-нибудь левый рядовой, а не меч, которому я доверяю». Неру протянул руку. Хаджар, на секунду замешкавшись, пожал ее. «Слушай...» «Теперь тебя можно считать почти не девственником». «Почему?» Неро забавно поиграл бровями. «Знал бы ты, что я совсем недавно делал этими ладонью и пальцами». Хаджар вздохнул и, выдернув руку, повернулся к лесу. Перед этим он успел прочитать в глазах девушек не просто разочарование, а настоящую жажду. Видимо, его приятель был хорош не только языком трепаться. Впрочем, возможно, именно это так и воодушевляло тех леди. Потряся головой в попытке вытряхнуть ненужные мысли, Хаджар первым вошел в лес. У него еще будет время приобщиться к Плотскому, но это потом, когда он выживет. «А если поторопимся, то успеем к ним вернуться», — бубнил Неру. Хаджар тут же пожалел, что взял Болтуна с собой. И все же он был рад тому, что кто-то прикрывает ему спину. Впервые в жизни он мог не оборачиваться каждые несколько шагов. Это было странное, но очень теплое ощущение. И на кого мы пришли охотиться, мой друг? Утренний лес, полный влаги и лениво засыпающих теней, выглядел спокойно и мирно. Сложно было представить, какие твари в нем могли таиться. Проклятие. Да сложно было представить даже то, что здесь, в принципе, может водиться какая-либо живность. На зверей пробуждение разума. Не так и стрёмно, как я думал. Вдвоем, если найдем старого и слабого, сможем справиться. И на вожаков закончил Хаджар. За спиной грязно выругались. Я тебе уже говорил, что ты псих. И все же Нера даже не предложил развернуться и пойти обратно. Нет, он спокойно шел следом. Приятное чувство. Не отставай, прошептал Хаджар и перешел на бег.